38.3. Движение капитала и его современные особенности. Международное движение капитала и труда – таковы две главные формы мировых экономических отношений, наряду с торговлей и обменом технологиями. Международное движение капиталов представляет собой вывоз капитала за рубеж, прежде всего с целью его самовозрастания. Суть вывоза капитала сводится к изъятию части капитала из процесса национального оборота, в одной стране и включению в производственный процесс или иное обращение в других странах. Вывоз капитала является одной из форм международных экономических отношений. В отличие от внешней торговли, которая получила широкое распространение еще с древних времен, вывоз капитала стал возможен лишь тогда, когда в промышленно развитых странах накопление капитала достигло значительных размеров и образовался его относительный избыток. Этот избыток или несоответствие между размерами накопления капитала в промышленно развитых странах и возможностями его приложения в тех же странах делает вывоз капитала необходимым. Роль, которую играет вывоз капитала, различна для стран, экспортирующих и импортирующих капитал. Экспортирующие страны, то есть те, откуда уходит капитал, еще называют в экономической литературе странами базирования. Импортирующие страны, то есть те, куда направляется капитал, называются принимающими странами, а капитал – ввозимым. Принято считать, что вывоз капитала замедляет экономическое развитие экспортирующей страны, но является эффективным средством ее внешнеторговой экспансии. С другой стороны, ввоз капитала ускоряет экономическое развитие принимающих стран. В современных условиях миграция капитала разрешает ряд экономических противоречий. Во-первых, преодолевается проблема внутреннего производства, Проблемы ограниченности ресурсов и их эффективного использования. Страница 515. Во-вторых, расширяется товарный экспорт в связи с тем, что вывоз капитала становится средством поощрения вывоза товаров за границу. В-третьих, меняется роль и место транснациональных корпораций ТНК, и все большая часть национальной экономики включается в интернациональный воспроизводственный процесс, ускоряются темпы научно-технического прогресса НТП. В современных условиях вывоз капитала имеет ряд особенностей. Во-первых, сегодня усиливалось движение частного капитала между промышленно развитыми странами, на которые приходится более три четверти всего экспорта частного капитала. Доля развивающихся стран в общем объеме международных кредитов понизилась. Во-вторых, изменилась роль государства в вывозе капитала. Государство и скромного защитника экспорта частного капитала само становится крупнейшим экспортером финансовых ресурсов. В-третьих, в связи с развитием интеграционных процессов и ростом ТНК изменились формы движения капитала.